Второй день. Полдень. Мир и личность, а рождение и развитие врастание в новый мир. Ласло. В начале этого века Герберт Уэллс сказал, что облик будущего определится исходом гонки между ростом просвещения и надвигающейся катастрофой. Нечто похожее мы видим и сегодня в гонке между ростом нового сознания и грозящим нам катаклизмом. Такая ситуация значительным образом сказывается на просвещении. Как можно приспособить воспитание детей от самого рождения к миру, в котором мы живём? Как заставить истеблишмент системы просвещения осознать, что мы практически подошли к критической точке, к порогу в нашей коллективной эволюции и что у нас есть потенциальные способности влиять на ход этой революции или, по крайней мере, на её общее направление? В большей части мира истеблишмент системы образования отличается невероятным консерватизмом и инерцией. ГРОФ В сфере воспитания детей и просвещения можно сделать очень много всего, помимо внедрения технологий трансформации и усилий по изменению парадигм. Проводимые в последние десятилетия исследования сознания показали, что наши паттерны мышления, эмоциональной жизни и поведения программируются нашей жизнью. собственной ранней истории, причём не только младенчеством и детством, что хорошо известно из фрейдистского психоанализа, но и обстоятельствами нашего биологического рождения и даже пренатальной стадией. Улучшение физической и эмоциональной гигиены периода беременности и изменение постнатальных практик могло бы оказать далеко идущее влияние на человечество. Есть убедительные основания для того, чтобы полагать, что обстоятельства рождения играют важную роль в становлении будущих наклонностей к насилию или саморазрушению, либо, напротив, в проявлению заботы и здоровым межличностным взаимоотношениям. Французский акушер Мишель Оден отстаивает в своей книге точку зрения, согласно которой этот перинатальный импринтинг способен ориентировать нашу эмоциональную жизнь в направлении любви или ненависти. АДН иллюстрирует состоятельность такого предположения с помощью истории развития нашего биологического вида. Процесс рождения имеет два разных аспекта, связанных с конкретными гормонами, и оба очень важны для выживания. Стрессовые переживания матери во время родов управляются главным образом адреналиновой системой. Механизмы адреналина и норадреналина сыграли важную роль и в эволюции всего нашего вида, будучи медиаторами агрессивных и защитных инстинктов у рожениц в те времена, когда роды проходили в естественной среде. Благодаря им, женщина сразу после родов могла быстро перейти к борьбе или к бегству, если это требовала ситуация, например, нападение хищника. Однако необходимость в этом механизме отпала с тех пор, как созданы безопасные условия для родов. На сегодняшний день это эволюционный ана анахронизм. Второй, связанный с рождением задачи, равном образом важной с эволюционной точки зрения, является формирование связи между матерью и новорождённым. В этом процессе участвует гормон окситоцин, ответственный за материнское поведение у животных и людей. и эндорфины, культивирующие привязанность и эмоциональную зависимость. Сходное воздействие оказывает гормон пролактин, играющий вспомогательную роль при кормлении грудью. Суматошная, шумная и хаотичная обстановка, царящая во многих больницах, вызывает ассоциации с опасностью, смертью, угрозой выживанию, порождая тревожность и без всякой необходимости запуская механизмы адреналиновой системы. Подобно ситуации в джунглях в доисторические времена, это провоцирует агрессивность, впечатывая в сознание картину потенциально опасного мира и негативно влияет на процесс формирования связей между матерью и младенцем. С другой стороны, тихая, безопасная и огражденная от вмешательства обстановка во время родов порождает атмосферу безопасности, способствующие формированию паттернов заботы и доверия. Она закладывает предпосылки для заботливого поведения, проявления любви, сотрудничества и синергии. Радикальное улучшение обстоятельств, при которых проходят роды, способно оказать чрезвычайно важное позитивное воздействие на эмоциональное и физическое благополучие человеческого вида в целом и смягчить патологические формы поведения, угрожающие в наши дни уничтожить саму основу жизни на планете. Было бы весьма уместно начать именно с этих изменений. Рассел. Стэн, ранее вы говорили о том, насколько важны влияния, оказываемые на нас в раннем детстве. Это ещё одна сфера, в которой можно было бы инициировать глубокие изменения в человечестве». Тот факт, что раннее детство оказывает сильнейшее воздействие на становление личности, известен уже столетия. Он лежит в основе многих видов психотерапии. Мы можем не только помогать людям справляться с воздействием детских переживаний на их жизнь и освобождаться от некоторых нежелательных влияний этого рода, но и во многом изменить воспитание детей с тем, чтобы они становились психологически здоровыми взрослыми. Так же, как и идея родов, в естественной обстановке изменение подхода к воспитанию уже имеет своих сторонников. Некоторые мои друзья в конце 60-х, в начале 70-х применяли свои изменившиеся взгляды на этот вопрос к воспитанию собственных детей. В частности, они не наказывали их, когда те совершали ошибки, но старались помочь им достичь понимания. обеспечивали им возможность большей эмоциональной близости, общались с ними как с юными людьми, а не как с безмозглыми младенцами. Сегодня их дети стали уравновешенными и здоровыми в умственном отношении взрослыми людьми. У них есть собственные семьи, и они обращаются со своими детьми в том же духе и даже лучше, поскольку в целом у них гораздо больше понимания важности этих вопросов, чем у их родителей. Могу сказать, что речь идёт о самых замечательных, светлых, добрых, заботливых и осознающих молодых людях, которых я когда-либо встречал. Это пример того, как начинает разрываться порочный круг. Дети, вырастающие в нестабильной семье, усваивают нестабильную модель поведения и легко становятся нестабильными родителями. Если учить людей воспитывать своих детей с большей заботой, этот круг может разорвать. тем самым оказав на общество серьёзное и долгосрочное воздействие. Порой мне кажется, что это, возможно, самое важное, что мы можем делать для общества. Гров. Но образование является лишь частью проблемы. Недостаточно лишь знать, что надо сделать, требуется нечто гораздо большее суметь это сделать. А это предполагает подлинную эмоциональную трансформацию родителей. Ласло Этот порочный круг особенно сильно сказывается в формальном школьном обучении. Преподаватели учат детей тому, чему учили их самих, когда они были учениками, и что вызывает у них ощущение комфорта. Эстеблишмент системы просвещения очень трудно довести до восприятия новых знаний. Этим должны были бы заниматься сами первопроходцы этих знаний, но они очень редко оказываются в положении, в котором могли бы стать влиятельными педагогами. Как правило, те, у кого возникают новаторские идеи, не слишком хорошо справляются с разъяснением и передачей этих идей. Очень важно, чтобы система просвещения стала намного более гибкой, чем сейчас, намного более открытой к усвоению новых и состоятельных идей, от кого бы они ни исходили. Гроф. Это верно. Наши институты просвещения ориентированы кем-то, неправильным образом и обучают устаревшему мировоззрению, что поддерживает и усугубляет царящую в мире ситуацию. Вот вам пример в том, как преподают историю. Учеников никак не учат ценить духовные, личностные ценности. В качестве важных фигур им преподносят Чингисхана, Наполеона, Гитлера и Сталина. На школьных уроках истории нечасто услышишь о Будде. Огромный акцент делается на конфликте, борьбе и конкуренции, на том, кто выигрывает и кто проигрывает. Причём в целом, больше всего совершенно необоснованно внимание получают негативные персонажи. Рассел. Да, очень много из того, что мы здесь обсудили, не было бы с воодушевлением принято в системе просвещения, где принято смотреть на мистические переживания как как на нечто совершенно оторванное от этого мира. Призыв к передаче школьникам знаний об измененных состояниях сознания, скорее всего, наткнулся бы на стену враждебности. Грофф. При попытке обучать трансперсональным подлинно духовным знаниям вы бы натолкнулись на сопротивление со стороны не только материстически настроенных ученых, но и организованных религий. Ласло. И тем не менее, сам факт, что мы можем... Провести подобную дискуссию, а затем и опубликовать её, указывает на существование интереса к этим темам. Не исключено, что лет 5-10 тому назад у нас не было бы даже такой возможности. Гроуф. Я настроен оптимистично, по крайней мере, сдержанно оптимистично, особенно учитывая то, что какие-то мощные, хоть и не очевидные факторы, возможно, действуют где-то за кулисами. Ласло. О, в меня это вселяет по-настоящему большую надежду. Если такие факторы действительно есть, они будут проявляться всё больше и больше. Однако в настоящий момент меня заботит более непосредственный и срочный вопрос: как нам добраться не только до системы просвещения, но и до всей общественной информационной структуры, особенно до печатных и электронных средств массовой информации. В наши дни СМИ жаждут в первую очередь сенсационных сообщений, поскольку их особенно легко продать широкой публике. Настоящими новостями для них являются те, в которых содержится агрессия или катаклизм, или те, что проистекают из высказываний и поступков небольшого числа общественных фигур. Что же касается процессов, лежащих в основе мира и определяющих его форму, то они просто не достигают общественного сознания – Поскольку деятели средств информации не считают, что они достойны быть освещёнными в новостях. Разумеется, если сосредоточить своё внимание на положительных сторонах ситуации, можно указать на тот факт, что уже несколько лет существуют телевизионные программы и новостные сообщения, касающиеся проблем окружающей среды и ресурсов, демографии, развития и так далее. Подлинный рост осознанности несомненно имеет место, но темпы его слишком низки для того, чтобы привести к существенным и эффективным переменам. Гров. В нашей культуре СМИ обладают колоссальной силой распространения информации и формирования общественного мнения. Я чувствую, что в этом отношении мы приближаемся к критическому поворотному пункту. Ещё в недавнем прошлом они решительно и единодушно дискредитировали и высмеивали всё, что касалось новой эры. Понимая, понимая под этим практически любой вызов привычному для эстеблишмента способу мышления и поведения, от предложенной Дэвидом Бомом голографической модели вселенной до марафонов нудистов, созерцания кристаллов и исследования магической силы пирамид. В последнее время ситуация стала значительным образом меняться. Всё чаще в списке бестселлеров появляются книги на трансперсональные темы. Быстро растёт количество кассовых фильмов с трансперсональной направленностью. Издатели начинают осознавать, что людей очень волнуют эти вопросы, и поэтому на них можно делать деньги. Работников медиа изумляют растущие рейтинги таких трансперсонально ориентированных программ, как диалоги Била Мойера с Джозефом Кембелом. Рейтинги говорят на языке, который понятен деятелям средств информации и на который они охотно откликаются. Когда они начинают осознавать, что те или иные темы действительно живо интересуют многих людей, в обществе начинают происходить очень быстрые перемены. Ласло Но как можно запустить быстрое и своевременное разворачивание этого процесса? Гров. Огромные изменения уже произошли. К примеру, озабоченность проблемами окружающей среды и интерес к натуральным продуктам питания, которые ещё совсем недавно воспринимались как смехотворные причуды хиппи, сейчас практически вошли в состав идеологии мейнстрима. И это произошло не от того, что кто-то взял и составил блестящую стратегию оказания воздействия на общественное мнение и в отношении средств информации. К этому привели изменения, происходившие посредством самых различных механизмов в десятках, сотнях и тысячах людей, таких как вы и я. Каждый из нас по отдельности лишь песчинка в пустыне, но вместе мы оказываем существенное влияние. Рассел Многие тысячи людей делают то, что по их ощущению является правильным, и правильных действий тоже много разных. Вот вы, Стэн, выполняете свою работу и чувствуете, что для вас правильно ею заниматься и стараться осуществлять её наилучшим образом. Это же верно и в вашем случае, Эрвин, как и в моём собственном. Все мы вносим свой вклад по мере своих сил. И нас поддерживают сотни и тысячи других людей, также вносящих свой вклад, делающих то, что каждый из них считает для себя правильным. Критически важно понять, как каждый из нас мог бы выполнять то, чем он занимается, с большей эффективностью, большим воздействием на других. Чем эффективнее я справляюсь со своей собственной работой, тем больше она ускоряет изменения, происходящие в других людях. и чем эффективнее другие делают свою работу, тем в большей степени она влияет на меня. Для меня, как писателя, одна из самых больших радостей – слышать от людей, что нечто написанное в моих книгах произвело на них глубокое воздействие, что это было для них чем-то вроде частички мозаики, попавшей на своё место. Я уверен, что вы, Стэн, чувствуете то же самое, получая обратную связь от людей –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 Как я могу провести свою собственную жизнь в большее соответствие с этим рисунком? Что я должен сделать, чтобы моя крошечная 100-тысячная доля была способна хоть в какой-то мере ускорить этот позитивный сдвиг? Ласло. Фактически, Пит, вы утверждаете, что если каждый из нас будет наилучшим образом справляться со своей частицей целого, то в результате мы получим мощный и действенный процесс. Гроф. Я согласен с этим, но хотел бы добавить, что наблюдать ситуацию со стороны, полагаясь исключительно на внешнее воздействие, недостаточно. К этому необходимо подключить и внутреннюю работу. Карл Юнг и не он один подчёркивал необходимость дополнять любую нашу внешнюю деятельность систематическим самоисследованием и зондированием бессознательной области своей психики. Он говорил о потребности подсоединиться к более высокому аспекту себя, своей самости, подключаясь к мудрости коллективного бессознательного и доступным нам духовным ресурсам. Получаемые нами в этом процессе глубокая информация и энергия помогают выработать правильные жизненные стратегии в мире. Ласло, как было сказано здесь вчера, то, что мы совершаем внутри, воздействует на внешнее. Однако, как мы уже отмечали, если бы люди больше ценили взаимосвязь между внутренним и внешним, они бы проявляли больше ответственности во внутренней работе, тем самым увеличивая свои шансы на успех в деятельности внешней. Рассел. Я, как и вы оба, Эрвин и Стэн, верю, что бывают чудеса, но мы не можем заставить их случаться. Мы можем лишь учиться позволять им происходить. Судя по всему, это можно делать, развивая правильное внутреннее умонастроение, правильное состояние сознания. Ранее мы говорили о синхронистичности, и я бы сказал предположение о высокой степени соотнесённости между внутренним состоянием и синхронистичными проявлениями во внешнем мире. Я не могу по своей воле вызывать синхронизмы. Они по самой своей природе случайны и находятся за пределами моего контроля и влияния. Но я могу ввести себя в такое состояние сознания, которое позволяет им происходить. Может быть, это верно и на коллективном уровне. Чем выше наш общий уровень сознания, тем больше возможность различных неожиданных чудес. Мы можем не иметь ни малейшего представления о том, какими именно они будут и когда именно произойдут. Но заботись о своём внутреннем благополучии, мы сможем увеличивать шансы на их проявление. Пасло. Ваши слова напомнили мне связанное с музыкой переживание, которое бывало у меня в мои юные годы. Когда вы исполняете музыкальное произведение, не обязательно на публику, можно делать это и для самого себя. Если всё идёт правильно, то произведение разворачивается так, как оно должно разворачиваться, а не так, как вы этого сознательно хотите. Музыка спонтанно выстраивается в некие паттерны, и вам трудно избавиться от ощущения, что вы являетесь частью её движения, что вы подключены к ней. Это изумительное чувство. Его невозможно вызвать по желанию, но можно делать что-то для того, чтобы подготовиться к нему, потому что если вы не подготовлены, этого не произойдёт. Но когда это происходит, вам надо оставаться в потоке силы. Возможно, такая сила действительно существует, и мы должны учиться двигаться вместе с её течением. Можно ли научить людей этому? Расл. Думаю, да. Я знаю из собственного опыта, что именно мешает мне быть в ладу с силой, как бы мы её ни называли. Это моё собственное сопротивление, моя зажатость, проистекающая из моих страхов. Страх бывает полезен, когда что-то угрожает биологическому благополучию. Но в современном западном мире мы избавились от большей части физических опасностей. На нас нечасто нападают дикие животные, нам редко приходится убегать, спасая свою жизнь. В большинстве случаев переживаемые нами страхи являются психологическими, причины которых наша обусловленность своими концепциями, И следы переживаний наших ранних лет. Мы боимся того, что другие могут подумать о нас. Мы боимся лишиться ощущения безопасности, утратить контроль и так далее. Эти и им подобные страхи и мешают нам жить полной жизнью, быть в потоке. Глубоко внутри себя мы всё время находимся на чеку на случай, что наше чувство психологического благополучия окажется под угрозой. Мне считаю чрезвычайно важное, что мы можем сделать ради себя это обнаружить эти страхи, увидеть их такими, какие они есть, и научиться жить без них. Я знаю из опыта, что чем отчетливее я вижу беспочвенность своих страхов, отсутствие у них реальной субстанции, тем реже они вмешиваются в мою взаимоотношение с внешним миром, моё общение с людьми, моё реагирование на их поступки. Чем больше я способен отпустить страх, тем полнее я могу жить, пребывая в потоке. Гроф. Самым значительным препятствием к этому виду открытости является история травматических переживаний, ведущих к формированию эмоциональных и физических блоков, к возникновению отделяющего нас от остального мира панциря, о котором говорил Райх. Есть способы растворять этот панцирь, освобождаясь от травматических отпечатков в своём сознании и становясь более открытым по отношению к другим людям, природе и космосу. Ласло. Становятся ли люди, прошедшие через надличностные переживания, лучше в качестве членов сообщества? Гроуф. Не обязательно после одной сессии переживаний, хотя иногда случается и такое. Гроуф. Мне доводилось видеть, как жизнь человека полностью менялась после одного единственного мощного психоделического или халотропного переживания. Но это, разумеется, нельзя считать правилом. Вероятность позитивной трансформации значительно возрастает, когда индивид занят последовательным и систематическим личным поиском. Ласло, не хотите ли вы сказать, что людям необходимы целые серии над личностных переживаний, которые длятся неделями, месяцами или даже годами. Гроф. Именно так. Я сам открыл существование трансперсональной сферы благодаря своей клинической работе. Я неоднократно видел, что люди приступают к этому процессу как к терапии после того, как пережили ситуацию, связанную с эмоциональным и психосематическим дискомфортом. Но в результате последовательности сессий Неожиданно открывают номинозное измерение собственной психики. После этого их главной заботой в процессе становится уже философский и духовный поиск смысла, а не просто терапия. Зачастую поиск приводил их к полной переориентации отношения к себе, другим, природе и к жизни в целом.